Если бы НКВД, то пришли бы к настоящей жене Анне, которая со стариками в родном л о м а к и н о живет. У нее ведь генеральский аттестат. У а г н е с т о чего искать? Чего спрашивать, кроме мокрых пеленок? Ну да ладно. Осталась, в общем, ударная армия погибать в котле. Он-то... Это понимал и, тем не менее, каждый день посылал и посылал людей на бессмысленную смерть. За Родину, за Сталина, за наш Ленинград. 16 дивизий и бригад. 30 мая Линдеман окончательно замкнул кольцо. Верховный же, как будто ждал этого момента, прислал телеграмму с приказом выходить из окружения. Но только выйти сил уже не было. Можно было либо геройски умереть, либо сдаться в плен. В плен нельзя. Несколько раз прилетал У-2. Но куда было лететь? Под трибунал? Бросить окруженную армию? Нет, шалишь. Грузил в самолеты раненых и документы и сообщал, что остается с войсками и будет верен приказу и долгу до конца. Конец наступил в июле, полный и непоправимый. Армия перестала существовать. Должен был перестать существовать и ее командующий. Если он все еще бродил живой по лесам, болотам и проселкам, то это ничего не меняло в том, что красный командир Власов, участник гражданской войны, один из самых молодых генералов РККА, Военный советник Чан Кайши под конспиративным именем Волхов, один из героев битвы под Москвой, портрет которого со страниц Правды и Известий смотрел на миллионы советских граждан 13 декабря 1941 года наряду с портретами Жукова и ещё семи самых знаменитых советских генералов в связи с провалом немецкого плана окружения взятия Москвы, для себя самого и для своей страны кончился. Власов остро понимал это. Его мысль то и дело возвращалась к русской истории. Он даже н а ш е л себе в ней подходящий образ предшественник а генерал Самсонов, посланный в плохо подготовленное и бесперспективное наступление на Восточную Пруссию в 1914 году и брошенный затем на произвол судьбы со своим гибнущим корпусом, ставкой и напарником. генералом р е н э н камфом все казалось сходилось в их судьбах самсонов не оставил своих солдат он ушел в мир иной вместе с ними предпочтя смерть позору плена власов не раз доставал в такие минуты свои пистолет и долго глядел в темное отверстие его ствола на душе его было торжественно и временами хотелось даже заплакать. Жалко было расставаться столь нелепым образом с жизнью, сначала щедро одаривший его, затем жестоко и несправедливо подставивший ножку на самом пике его карьеры. В эти минуты он как бы смотрел на себя со стороны, размышляя, что является бы отнюдь незаурядное творение Божье, талант и умение которого было бы просто преступно зачеркнуть одним нажатием курка его командирского ТТ. Если бы не роковое стечение обстоятельств, если бы не интриганы, засевшие в генштабе и старавшиеся из зависти нагадить ему, если бы не крутой нрав и подозрительность Сталина, все могло бы сложиться иначе. Разве не мог он еще послужить своей стране, своему народу, своей армии? Но глупое истечение обстоятельств неумолимо выталкивало его из жизни. И, кажется, не было из этой ситуации никакого выхода. Впрочем, нажать на курок он всегда успеет. С этой мыслью Власов всякий раз опускал пистолет в карман генеральских галюфе, убеждая себя, что останется хозяином своей судьбы и чести. до последнего момента. Последнее решение принять никогда не поздно. Поток невеселых мыслей генерала прервал стрекот мотоциклетных моторов, быстро приближавшийся к деревне. Власов прильнул к щели в стене сарая, сквозь которую просматривался большак, переходящий в центральную улицу, туховежий.